Ну, а затем в воду. И к Фуксу на пальму. Сажусь верхом и наблюдаю, как океан поглощает остатки моего многострадального судна. И Фукс наблюдает. И вижу, у него тоже слёзы на глазах. «Ничего, — говорю, — не унывайте!» Мы еще с вами поплаваем, то ли еще бывает. Да, ну, знаете, посмотрели еще на то место, где волны сомкнулись над судном и стали устраиваться. И представьте, устроились не без удобств. Конечно, после яхты чувствуется некоторый недостаток комфорта. Но все же самое необходимое было у нас. Установили компас, соорудили кое-как парусишка из старой тельняшки, спасательный круг на ветку повесили, а кормовую доску я вместо письменного стола приспособил. В общем, все хорошо. Вот только ногам мокрая. И вот однажды видим, сзади, за кормой, дымок. Я уж думал, опять тот миноносец. Но оказалось, что это просто купец. Бродячий пароход под английским флагом. Я не хотел просить помощи. Как-нибудь, думаю, сам доберусь. Но тут так получилось. Я, как заметил судно... Сейчас же достал письменные принадлежности и стал делать соответствующую запись в вахтенном журнале. А капитан этого парохода, со своей стороны заметив нас, взял подзорную трубу и, понятно, обнаружил не совсем блестящее положение нашего судна, если можно назвать судном подобное сооружение. Но он всё же сомневался, идти ли на помощь, поскольку мы не проявляли признаков паники и не подавали соответствующих сигналов. Вот тут-то, понимаете, обстоятельства и сложились так, что он неожиданно изменил свое решение. Я, видите ли, как раз в это время закончил запись. И поставил свой временный стол, так сказать, стаймя. И вот буквы блеснули. Капитан увидел слово «беда» и принял его за призыв на помощь или за сигнал бедствия, что ли. Ну, повернул к нам, а полчаса спустя нас уже подняли на борт, и мы с капитаном обсуждали... Этот забавный случай. Да, пальму я ему подарил. Он ее в салоне приказал поставить. Весла, компас тоже отдал. А себе оставил круг и кормовую надпись. Все-таки, знаете, память.